Заплатим кое-чем получше, чем обычные деньги. И что же есть на земле более ценного? Надулась трактирщица, но было видно, что она заинтригована. Таких вещей много. Это и время, и силы и ум, продолжил Рыжий. Вот посмотри на моего друга. Он положил руку на мускулистое плечо Карамона. Это самый быстрый и ловкий рубщик дров на всем ансалоне. И если вы выделите нам комнату на ночь, то его брат, а он всемирно известный маг, Подарит вашему заведению одну редкую пряность. Стоит только кинуть ее в бобы, как они станут настолько вкусны, что люди будут выстраиваться в очередь, чтобы отведать их. «На что ты намекаешь?» – насупилась толстуха. «От наших бобов еще никто не заболел». «Я имею в виду, что вкус блюда станет таким же невероятно нежным и потрясающим, как будто его готовили к столу государя Палантаса. Я могу даже предположить, что когда слух о здешнем угощении достигнет его ушей, Его светлость обязательно посетит ваше заведение лично. Трактирщица неохотно усмехнулась. «Да, если честно, пара жалоб на стряпню была. Но тут уж не наша вина, поверь. Повар нажрался вина и сломал лодыжку, когда полез в подвал. А мы с Рейгисом и так сбились с ног, пытаясь накормить и напоить всю нынешнюю ораву». Она посмотрела на Карамона оценивающим взглядом. «Ты, парень, выглядишь сильным. Давай так». «Разожжёшь камин и притащишь из подвала новую бочку вина, тогда мы в расчёте». Трактирщица пренебрежительно глянула на Рейслина. «А ты, Мак, что умеешь?» Рейслин снял с пояса один из мешочков и вытряхнул из него на ладонь белую луковицу с сильным и приятным запахом. «Высушите её, разотрите в порошок и по щепотке добавляйте в бобы. Гарантирую, что клиентов вам придётся выгонять на улицу». «Да народу у нас и так хоть отбавляй, но многие стали слишком уж разборчивыми». Хозяйка подозрительно посмотрела на луковицу. «Пахнет неплохо. А ты гарантируешь, что никто не отправится в мир иной, когда я добавлю это в пищу?» «Мой брат съест первую миску сам», — сказал Рейслин, и Карамон с благодарностью посмотрел на него. «Ну тогда...» — протянула женщина. «И не забывай про государя Павантаса», — заметил крыса мечтательно. Он схватил красную, распухшую от воды руку трактирщицы и поцеловал ее. «Он ведь еще прибудет, чтобы отведать этих лучших в мире бобов!» Трактирщица захихикала и игриво шлепнула крысу по рыжей макушке. «Государь Павантаса! Ну насмешил! Скорее задница Региса покроется розами!» — рассмеялась она. «Ладно, маг, иди на кухню и сыпь свою приправу!» Хозяйка взяла тряпку и демонстративно стерла их долг со своей доски. Друзья отошли от стойки. «Да, искусство рыжего впечатляет», — пробормотал Карамон, обнимая пробегавшую мимо официантку. «А ну, убери грабли!» — заорала та, но тут же шепнула на ухо силачу. «Мы закрываемся в полночь». Карамон с улыбкой последил, как девушка мечется по залу, выполняя заказы клиентов, а потом отправился на задний двор, где собрался спокойно наколоть дров. «Замечательно проделана крыса». подтвердил Рейстен слова брата, направляясь на кухню, чтобы применить специю, которая в других землях Ансалона именовалась чесноком. «Ты сэкономил нам на еду и ночлег. Вот только как тебе удалось узнать, что у меня с собой есть чеснок?» Крыса вспыхнул от похвалы, а его глаза заискрились весельем. «Я никогда не забываю уроков мамы, онюх у меня острый». На следующее утро близнецы и крыса присоединились к длинной очереди мужчин, которая, змеясь и извиваясь, заполнила весь внутренний двор замка. Очередь вела к огромному столу, заваленному шелестящими пергаментами и залежами кожаных свитков. Сидящие за ними песцы заносили имя всех вновь прибывших и распределяли их по тренировочным лагерям, где в течение месяца все соискатели будут жить за счет барона, готовясь к испытаниям на силу, меткость и сообразительность. Тем, кто не проходил отбор в первую неделю, вручалась пара монет на дорогу и крепкий пинок под зад. Остальным платили настоящие деньги и оставляли тренироваться еще три недели. Выдержавший срок до конца принимался в армию безумного барона. Из 100 человек, оставлявших свои имена в пергаментах, 80 как правило, были вычеркнуты в первую же неделю, а добрая половина оставшихся новичков сбегала еще до наступления мая, времени начала военных действий. Весенний солнечный денек обещал быть жарким, небо было безоблачным, и лишь у горизонта порхали перышки белых облаков. Стоять в очереди было невыносимо душно и жарко. Близнецы явились бы еще раньше, но мудрый Рейслин убедил брата подождать, пока солнце не перевалит за полдень. Карамон был очень возбужден предстоящим событием. Прошедшую ночь он провел чистый меч и полируя свои доспехи, напрочь забыв про лукавые предложения официантки. Утром кусок не лез с сивачу в горло, так что больше одной тарелки он не одолел, зато его снаряжение сверкало на солнце. Каждые пять минут Карамон спрашивал у брата, не опоздают ли они. В конце концов маг не выдержал и сказал, что уже можно идти, потому что еще полчаса, и он сошел бы с ума от нудных вопросов близнеца. Крыса был так же возбужден, как и Карамон. Рейслин опасался, что столь юно выглядящего парня могут не взять в баронскую армию, но уже зная легкий характер павукендера, не сомневался, что тот не будет долго расстраиваться. Трактирщица отпустила их неохотно, поскольку за прошедшие полдня чеснок Рейслина произвел переворот в ее деле. Несколько котлов с волшебной приправой съели буквально в один миг. Хозяйка даже предложила магу остаться у нее на должности главного повара, но Рейслин, хоть и был польщен подобным предложением, вежливо отказался. Официантка чмокнула карамона, крыса чмокнула трактирщицу и друзья отправились к месту смотра. Уже записавшись, они жарились строю стоя в первой шеренге вместе с другими двадцатью новичками. От нечего делать, Карамон с крысой принялись оживленно болтать с соседями. Сосед Рейслена дружелюбно посмотрел на него, но Макс сделал вид, что ничего не заметил. Уличная пыль щекотала его горло, и юноша с ужасом думал, что если начнется приступ кашля, его немедленно с позором выгонят вон. поэтому он игнорировал всякие попытки заговорить с собой, разглядывая укрепление баронского замка с интересом человека, намеревающегося его осадить. Наконец, на площадке появился невысокий, прокаленный сражениями сержант в сопровождении пяти ветеранов. Он остановился и осмотрел притихших соискателей единственным глазом, после чего тихо сказал что-то ветеранам, от чего те громко заржали. Сержант неторопливо подошел к строю, и начал неспеша осматривать соискателей. Его единственный глаз, как сверло, вгрызался в каждого. Казалось, от него нельзя скрыть ничего. Ветераны с усмешкой шли за ним, перешептываясь и посмеиваясь. Когда он вновь остановился возле первого из новобранцев, ветеран немедленно сбегал и принес ему пергамент и перо. Соискатель сделал шаг вперед. Сержант ткнул грязным пальцем в бумагу и произнес. «Ты, напиши здесь свое имя». Если не умеешь писать, ставь крест. Потом встань в строй. Мужчина в одежде фермера от волнения мял шляпу в руках. Он быстро мазнул крестик внизу пергамента и замер. — Ну что, свинья деревенская, оробел? — немедленно заорал один из ветеранов. — Двигай ногами! Строй нервно рассмеялся. Фермер вернулся обратно, весь съежившись и явно желая, чтобы его поглотила бездна. Следующий человек колебался до последнего. Было видно, что сюда он пришел, не зная, чем бы еще заняться. Однако этот был не робкого десятка и смело выдержал взгляд сержанта. «Пиши имя», — проговорил тот. «Не умеешь, ставь крест». Так продолжалось и дальше. Сержант медленно двигался вдоль строя, говоря одни и те же слова каждому. Ветераны помогали ему, отпуская грубые комментарии. Новобранцы слушали их слова с нарастающим гневом и волнением. Наконец, один из достаточно хорошо одетых юношей, который даже смог написать собственное имя в договоре, бросил перо на землю, не спуская с ветеранов разъяренных глаз. «Спокойней, сынок», — холодно проговорил сержант. «Ударить в армии старшего по рангу — все равно, что подписать себе приговор. Встань в строй!» У парня дух бойца, — услышал Рейстлин, черед которого неуклонно приближался, слова одного из ветеранов. «Будет хорошим солдатом». — Брось, он не сможет сдерживать характер, — возразил другой. — Не выдержит и недели, удерет домой. — Ставлю недельное жалование. — Принято. Ветераны пожали друг другу руки. Подошла очередь Рейслина. Он уже видел, что главная цель ветеранов — запугать новичков, всячески оскорбляя и унижая их. Прочитав множество трактатов по военному искусству, маг знал, что зачастую командиры пользовались такими способами, чтобы сломать человека и вылепить из него покорного солдата. Он и помыслить не мог, что подобное может быть применено к нему. «Возможно, это хорошо для обычного ратника, но уж никак не для меня», — думал он презрительно. Между тем, сержант склонился над свитком, пытаясь прочесть имя наглого рекрута, и размышляя над тем, не присоединится ли ему к ставке. пока он разбирал караку лепеца, поворачивая листсток кэдок перед здоровым глазом. На пергамент упал свободный авы рукав мантии, а рука с золотистой кожей нетерпеливо потянула свиток на себя.